Стратегическая база Шатта-Унве. Система Цурры, империи Унвы-Шат-Цур, формальная система Цурры, метрополия одноименной доминанты. Едва адъютант показался на пороге кабинета, Унвы посетила острые предчувствие почти завершенного дела. «Командующий Урву Шатта». Перед императором уже сгущался видеостолб. стол урву выглядел лишь слегка более оживленным, чем обычно, но это уже о многом говорило. — Склоняюсь, Шатта. Они клюнули. Группа боевиков и несколько туристов уже на базе. Боевики в камуфляже. Остальные — без. Один из последних носит искательский комбинезон. Возможно, что именно он и не искатель. Наручаюсь, настоящие искатели находится среди них. Вне всяких сомнений группа попытается захватить какой-то из кораблей. Скорее всего, все тот же искательский рейдер. — Смотрите, не спугните, — устало пожелал Унве. Только бы Хома не начали атаку до того, как искатели сунут головы в нору Сугароза. Небо и звезды, дайте нам эту отсрочку. А там хоть всю свою армаду не жалко положить, лишь бы единственный крейсер с корабликом искателей и самими искателями добрался до Цурры. Не спугнем, Шатта. Хома уже освободили персонал базы, уводят освобожденных в лес, на юг. Вероятно, к морскому катеру, на котором прибыли туристы. В данный момент боевики находятся перед выходом на летное поле, а остальные пробрались в башню-диспетчерскую. Держать все под строжайшим контролем. Это последний шанс Шатурву. Мы не должны его упустить. Не упустим Шатта. Как только Хома окажутся на рейдере... Мы поставим полную техноблокаду и поднимем рейдер на борт крейсера. И немедленно стартуем по рассчитанному вектору. Да будет так. Повинуясь легкому движению руки императора, видеостолб погас. Адъютант тенью выскользнул из помещения, на ходу поправляя браслет-терминал.